Глава 2. Это так прекрасно. Влюбиться в кого-то это чувство, которое заставляет забыть обо всем другом в этой жизни такое приятное, мягкое и пушистое. Мир это сложное место с кучей разных вещей, которые вечно идут не так, как вам хочется, и жутко раздражают. К тому же эти вещи никогда не кончаются, и вы вынуждены постоянно о них думать. Жизнь, которую вы считали нормальной, может рухнуть буквально в любой момент. Правила или люди, на которых вы всегда полагались, внезапно оказываются не такими уж и надёжными. Ваше тело и разум так быстро устают, что вы можете однажды просто упасть на землю без сил, но даже так вы продолжите думать о проблемах. Однако, когда вы влюблены в кого-то, то это словно помогает вам крепче стоять на ногах, будто ваш возлюбленный поддерживает вас. И даже когда вам хочется плакать, вы находите в себе силу улыбаться. И все же, даже если все так, то почему? Если все так, то почему же... Надека... Почему Надока прямо сейчас сидит на корточках? Почему все так? Обняв свои колени, смотря в землю... А откуда эти слезы? Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Почему же? Почему все так обернулось? Не знаю и не хочу знать. Почему то? Почему всё? Какого чёрта ты вообще делаешь? Самое не надоело, а? Недовольно заявил Белый Скрэнч. Примечание переводчика широкая и мягкая тканевая резинка для волос. На правом запястье надока, хотя технически это был не скранч. Эта штука выглядела как браслет, но это была белая змея. Белая змея щетинистой чешуёй. Господин змей попросил называть его не змеёй, а кучинавой потому что ему нравится называться гнилой верёвкой». Примечание переводчика кучинава дословно гнилая верёвка» является отсылкой к японской пословице. «Укушенный змеей и гнилой веревки боится. Хебе не камроте, кучинава не кувазу». Он сказал, что такое имя ему в самый раз. Впрочем, у кучинавы и змея по сути значит одно и то же, так что думаю, что ничего такого, если надока, будет временами называть эту резинку для волос змеей. Это не проблема. Проблема в другом. Этот скранч, этот змей разговаривал. И вот он был пропитан злобой. Почему то, почему все? «Ты же сама знаешь, что во всем виновата именно ты, Надыкотян!» «Неправда!» — резко ответила Надыка. Надека лучше других знала, что такой резкий ответ был не более чем защитной реакцией, и что в ее словах нет никакой силы опровергнуть слова Кучного Сана. «Это всего лишь реакция, рефлекс. Никакой это не контраргумент. Это не вина, Надека. Слова слетают с губ, но они пусты. пустые, и бессмысленны. Всё равно, что сказать надока виновата». Но даже если Кучная Васан и говорит в такой грубой форме, вряд ли он на самом деле считает Надека плохой, Кучна Васан далёк от таких моральных категорий, как добро и зло. Для этого змея есть только черное и белое, никакого добра и зла. Белое или черное, черное или белое. Только и всего. Серого цвета попросту не существует. Как не существует и такого понятия, как суждение? Потому что его мнение... «Ты совершенно права, Надекатиан!» «Нет, знаешь...» «Я всегда считал тебя ненадежной девчонкой, которая сама не знает, о чем думает. Но похоже, что ты ведёшь меня насквозь, не так ли? Или ты лишь сейчас наконец-то увидела меня насквозь? Не познавато ли, а?» Произнес куча Сан. У него такая большая пасть, что он, наверное, мог бы целиком вас проглотить. А даже если и нет, то его острые обнаженные клыки все равно очень пугали Надека. Страшно да дрожи. «Нет, это ложь. Клыки больше не пугают Надека». Они ничто для Надока. Впервые увидев кучу Навусана, Надека была удивлена и напугана, но сейчас может с ностальгией вспоминать те дни, когда могла испугаться такого. Надека больше ничего не боится, ничто не способно ее напугать, ничто больше. Те дни, когда эти клыки казались страшными, те дни, когда Надека была обычной ученицей средней школы, когда Надека была жертвой. Сколько прошло времени с тех пор? О, эти слова буквально пропитаны ностальгией. Хотя на деле прошло не так и много времени, чтобы Надека говорила, что прошло через многое. Это было на днях, все детали еще свежи в памяти. Но в то же время тот день уже никак не вернуть. Значит, он был очень давно. Можно сказать, он уже стал далеким прошлым. И хотя всем сердцем хочется, чтобы Надека смогла вновь стать той, кем была тогда, но это, разумеется, невозможно. Но я бы не сказал, что это так уж невозможно, Надекотян. Вернуться в прошлое не так сложно, как вы, млекопитающие, думаете. сказал кучнава -сан. Нет, строго говоря, Кучнава-сан не мог говорить самой Надека. Он говорил непосредственно с разумом Надека. По его же собственным словам. Он сказал, что его голос — это всего лишь воображение Надека, то есть он ничего не говорил, он никогда и ничего не говорил Надека. Просто Надека слышит какие-то звуки. И кое-что видит, только и всего. Вот что такое странность. Что-то странное, ни на что не похожее. Примечание переводчика. Слово «странность», «кай», буквально состоит из иероглифов «загадочный» и «отличный» от других. Стоило понять это раньше, ведь тогда все могло сложиться иначе. Все было бы по-другому, но как бы то ни было. Итак, надо, котян, если ты и правда хочешь вернуться в прошлое, то я могу исполнить твоё желание. В конце концов, перед тобой сам Кучнава сама, то от кого вы обычно зовёте богом. Бог. Почему? Эти слова кажутся пустыми. Они словно вакуум. Титул, который раньше для Надека был достойным доверия, сейчас звучал ужасно сомнительно. Словно начитает учебник по математике, но не может ложить в голове прочитанное. Бог. Бог. Бог живёт в сердце каждого, кто в него верит. Кажется, это чья-то цитата. А если вернуться в прошлое, то это что-то изменит? А нет, ничего не изменится. Всего лишь повторится вновь. Словно знакомый рефрен. Или же к месту будет сказать, словно ура уроборос. Раз за разом, бесконечно ходя по кругу, Нады котян снова плачет, обнимая колени, и говорит, что хочет вернуться в то время. И каждый раз, когда она об этом просит, я исполняю ее желание. Я же бог, понимаешь? Какой трагизм. Это ведь трагизм. Даже смерть была бы лучше, и это не преувеличение. Даже жизнь. Раз за разом испытывать те же чувства, что и сейчас. Это же синоним ада. С другой стороны, Надека уже думала об этом. Этот белый змей, обёрнутый вокруг ее правого запястья, кучинава ведь он тоже проходит через этот ад уже целую вечность. Змей, живущий уже более тысячи лет, змей, умирающий уже более тысячи лет, живя и умирая, снова и снова. Этот змей стал богом. Да, верно, кучнавасан, Это бог, в которого Надека не верит. Это бог, которого Надека воскресила. В таком случае не надо возвращаться в прошлое. как хочет просто остаться здесь навсегда. Вот как? Но послушай меня, Надекотян. Ты так говоришь, но ведь даже не знаешь, нигде находишься, ничего хочешь. Не так ли, она, Надекотян? Неправда. Есть много вещей, что Надека сейчас не понимает, но она еще не потеряла себя настолько, чтобы даже не знать, где она находится. Все в полном порядке. Нет, это ложь. надока потеряла себя, потеряла саму себя. Но кое-что Надека знает, знает, где она. Она знает, что она сидит под полом храма, сидит, обняв свои колени, под разрушенным храмом Кита Интересно, что бы подумал незнакомец, ведь он сейчас Надека в таком месте? Сидит и шепчется сама с собой под полом храма. Может быть, примут за воровку? Знаешь, все человеческие существа в той или иной степени похожи на воров. Все только и думают о том, как буровать чужое. Ну, не знаю. А я думаю, что знаешь. За последние несколько дней ты, должно быть, осознал это глубже, чем кто-либо другой во всем мире. Не правда ли, а? И все же существует много людей, которые совсем не такие. Если хочешь выразиться подобным образом, тогда ты должна сказать, все далеко не всегда обстоит подобным образом». Потому что все зависит от того, каким решил быть человек в конкретный момент времени, не так ли? Хороший человек с легкостью может стать плохим, а плохой — хорошим. «Разве не так было со всеми людьми, которых ты встречала в своей жизни? Или ты уже забыла, а?» Такое чувство, будто он пытается загнать Надека в угол, но молчит она не поэтому. Надека часто молчит, когда не знает, что делать, но в этот раз все по-другому. Она молчит по другой причине. Шелест. Она замолчала из-за этого звука. Казалось, будто он заглушил эволюционный голос кучного Сана и голос, говорящий самой собой Надека, элиминировал, если можно так выразиться. Примечание переводчика. Надека время от времени использует слова, значение которых сама знает весьма примерно, а написание не знает вовсе. Звук шагов. Никого не видно, звук шагов очень слаб. Но для Надека он был громок, огромный колоссальный звук. Эти шаги звучали для Надека подобно нисхождению Минотавра. Неотвратимые шаги, которые, казалось, разрушали все, переворачивали все с ног на голову. Вдруг все сдуло напрочь. Что? Этот храм, храм под полом, которого притолстая Надека его просто сдуло. Вы же знаете сказку о трех поросетах? Надека последний раз читала ее в глубоком детстве, так что многое забылось, но там точно был волк, который сдул целый дом. Поразительный объем легких. Господин Волк даже в сказке вызывал восхищение своими легкими, но сейчас все было на его. Возможно, эта сказка и не выдумка. Тем не менее, мы говорим о деревянном храме. а не о соломенном домике. Такую так просто не сдуть. Даже в такой непростой момент ты беззаботно думаешь о сказках на Экотиан. Поразительно. Я всегда считал тебя неженкой, но у тебя на удивление стальные нервы. Неужели научилась отделить разум от эмоций? Ща-ща-ща. Если это так, то я рад, что выбрал именно тебя. С самого начала и до самого конца я не был в тебе уверен, но сейчас в самом-самом-самом конце я окончательно убежден. Нет, это сумасшествие. Учина Васан не выбирал Надека, у них обоих не было выбора. Это сумасшествие. Над головой Надека пролетел здоровый кусок храма, но она не поднимает головы, а все так же сидит, обхватив руками колени, даже не вздрогнула.